Главный философ, что-то весело напивая под нос, расчесал бороду и обильно смочил ее своим любимым лосьоном. В воздухе сразу распространился аромат, больше походящий на запах вытяжки из желез дурностая, который обычно пользуется для изгнания особо злых демонов. Во всяком случае, запах данного лосьона не имел ничего общего с приятным мужским ароматом, каковым считал его главный философ. Сноска. Единственные существа, которые бы целиком и полностью согласились с главным философом, это самки-дурностая. Конец сноски. А потом главный философ вошел в кабинет. «Извините, что задержался, но...» – начал было он. В кабинете никого не было. Лишь откуда-то издалека донесся звук, будто кто-то сморкался и и день-день-день растворяющегося в воздухе волшебства.